24. Дни потянулись за днями. Клаудио заказала для меня шикарное свадебное платье. Оборотни женятся в красном, и цвет платья странно-удивительно сочетался с цветом моих волос. Настуриус подобрал несколько амулетов, которые нагревались, если рядом присутствовала воздействующая магия. Рен раздал их другие кланы. За меня он не беспокоился, маг провел еще несколько экспериментов и убедился, что мой иммунитет к такого рода воздействию не пробить. Меня тревожило, что Рен не оставил себе ни одного амулета, но он пообещал, что как только Настуриус добудет нужные материалы и изготовит артефакты, обязательно оставит себе и братьям по кулону. Оборотни соседних кланов привезли подробные сведения о пропавших за последний год. Из столицы Ситавии города Дари пришло известие о кончине короля Скольда и короновании его сына Рональда. Прошло почти две недели, которые оборотни отвели на подготовку делегации к правителю. Оставалось решить последние вопросы. Рен в сопровождении кого-нибудь из братьев отправлялся в другие кланы. В последние дни это приходилось делать все чаще. И все чаще я не находила себе места, когда Рэн куда-то уезжал. Чувство неотвратимой беды все сильнее сжимало сердце. Вот и сейчас я курсировала по гостиной в зад и вперед то и дело заглядывая в окно. Ренсбарни должны были вернуться от бурых еще несколько часов назад. Уже давно стемнело, а их все не было. Клаудио сидела рядом с рукоделием и укоризненно качала головой. Тали, они скоро будут. Сама подумай, что может случиться с двумя взрослыми сильными барсами. Нет, что-то не так. Я остановилась, прислушиваясь к звукам на улице. Во дворе раздался стук копыт. По сердцу больно полоснуло. Я выскочила во двор и застыла. Возле пары оседланных лошадей суетилась охрана. На ватных ногах я подошла к той, что утром увозила Рена. Животные вернулись домой. Ну вот где их хозяева. За моей спиной коротко вскрикнула Клаудио. Борис что-то встревоженно обсуждал с Фески и жига. Я не прислушивалась. В голове пульсировала только одна мысль: беда. Он жив, это я знала точно, но что-то случилось. Я перехватила повод у слуги, который собирался вести коня в стойло. В одно мгновение взлетело седло. Благо практики в последнее время было достаточно. Я, как знала, не стала переодеваться после конной прогулки. За спиной раздавались крики, но я ничего не хотела слышать. Знала, что нельзя терять времени, и галопом неслась по дороге. рены и Барни уехали в другом направлении, но какое-то звериное чутье направляло меня именно сюда. Когда вдалеке показалась крыша трактира Мишука, меня наконец догнали в фески и жига. Жига перехватил по воде, останавливая взмыленную лошадь. А я, ничего вокруг не желая видеть, кричала, что надо торопиться. Фески с силой вытащил меня из седла, прижал к себе, не давая вырваться. Я несколько раз дернулась и разрыдалась. Он продолжал держать меня, гладя по голове и тихо приговаривая. — Мы найдем его. Обязательно слышишь? Подошел Жига и обнял нас обоих. Мы втроем так и стояли посреди дороги, а вокруг было темно и тихо. Слышался только храп загнанных лошадей. Через несколько минут я перестала всхлипывать в беззвучном рыдании. Жига пошел за лошадьми, а Фески разомкнул наконец руки и внимательно посмотрел мне в глаза. «Тали, мы будем искать, и обязательно найдем их, только ради всего святого. Объясни, почему ты поскакала в другую сторону». «Я чувствую». Огляделась и задержала взгляд на едва видневшейся крыши трактира. Вскоре постучала в дверь. Конечно, трактир был закрыт практически ночь. Через минуту мешок высунул голову. Нет, что случилось?» Он распахнул дверь и оглядывая меня встревоженным взглядом. Я молча кинулась ему на грудь, снова начиная рыдать. Он обнял одной рукой, во второй держал лампу. Вопросительно взглянул на ребят. Рэн пропал, Тали почему-то рванула к тебе. Фески утер лоб, еле догнали. Пошли. Мишук не отпуская меня, увлек внутрь. Нет, это ты? Калина спускалась по лестнице. Дорогая, приготовь свой чай. Девочке надо успокоиться и отдохнуть. Мишук усадил меня за стол, кивнул братьям. Давайте-ка рассказывайте все подробно. Ты поможешь? Я подняла голову, продолжая схлипывать. Говорите, приказал он Барсом. Фески рассказала про пажи оборотней, о том, что было решено сделать. Потом как-то тема перешла на меня, и я рассказала о себе. Между делом отхлебывая чай с ароматом трав. Прости, что не поведала тебе все раньше. Знала, что надо, но как-то. Теперь понятно, почему было чувство, что ты боишься сказать что-то лишнее. Мешок пожевал губу. Значит, говорить и пропадать оборотни стали год назад. Не раньше? Ты что-то слышал? Фески внимательно смотрел на мужчину. Посмотрю свои записи. Здесь разные люди бывают. Ты что, дневник ведёшь? Жига с интересом смотрел на Мишука. Ребятки. Я же не родился трактирщиком. Когда-то был неплохим разведчиком, служил на границе с орками. И оборотни были в нашем отряде. Хорошие ребята. Так вот, ещё тогда привык записывать всё, что происходило, а потом, когда появлялось время, анализировал. Это наш командир научил. Потом в привычку вошло. Разведчиком? почти в голос воскликнули ребята – «Сейчас вам отдохнуть надо, а мне порыться в своих записях». Чай был действительно удивительным во всех отношениях. Я и вправду успокоилась, а ещё почувствовала, что усну прямо здесь. Мешок погладил меня по голове. «Пойди в свою комнату, выспись. А завтра решим, что можно сделать». Я кивнула и поднялась. Надо же, Мешок оставил свободной ту маленькую комнатку. Сделала несколько шагов и увидела, как пол начал стремительно приближаться. Жига успел подхватить меня. Последняя комната по коридору. Пусть выспится. Мужчина повернулся к феске. Остальные комнаты заняты. Ложитесь тут, на лавках. Сейчас подушки принесу. Брат Рена отнес меня наверх. Заботливо стянул сапоги и укрыл. Я успела промямлить слова благодарности и отключилась. Проснулась часа через четыре, отдохнувшая с ясной головой и примерным планом действий. Быстро привела себя в порядок, заплела косу и спустилась в зал. Ребята уже завтракали. Присоединилась к ним, молча кивнов. Прибежала Лиля, принесла мне тарелку с яичницей и чай. Чмокнула в щеку, сказала, что соскучилась и убежала. С улицы зашел мешок. Кроме нас в зале еще никого не было. И он подсел к нам за стол. Достал из-за пазухи толстую тетрадь. Открыл там, где была закладка. «Погоди, Мишук. Надо предупредить и Клаудио и Настуриуса. А то мы умчались». Остановила я его. «Не переживай, они уже знают». Час назад заходил он с барсов, здоровенный такой. По-моему, его Клин зовут. Он как раз направлялся в замок. Я попросил, чтобы весточку передал». «Хорошо. Что у тебя там в записях? Что-то нашёл?» «В общем, так. Года полтора назад появились у меня в трактире двое типов. модные такие. Пытались всё выспросить, часто ли бывают у меня оборотни. Кто именно?» «Обрадовались, когда я сказал, что довольно часто. Предлагали деньги за то, что я буду им кое-что подливать в еду. Причём говорили только о тех, кто покрупнее». Спрашиваю, зачем они вам, мол, я не против, только любопытно. Рабы из них никакие, слишком своевольная, непредсказуемая натура. А они не твое дело. Хочешь деньги зарабатывать, дело, не хочешь, других найдем. Но я и выставил этих двоих, больше их не видел. И письмо написал главе снежных барсов. Все подробно изложил. Был уверен, никого они не найдут. В округе ни трактира другого не постояло, а двора больше нет. Через несколько дней узнал, что от Сары убили. Там ещё маги были какие-то замешаны. Потом, где-то через три месяца, искали пропавшего лиса. буры его искали, сюда заходили. По-моему, так и не нашли. У меня появляются иногда люди, не местные и не торговцы. Этих я сразу распознаю. На магов похожи, амулетами обвешаны, ничего не рассказывают, не спрашивают. Ночевать тоже не остаются, пойдят, попьют, лошадей покормят, да дальше едут себе. Верхом едут. Один всегда верхом, другой на телеге. В телеге сено, иногда мешки лежат. Когда один, а когда два. Нет, мешок виновато посмотрел на меня. Вчера приезжали такие. В телеге два мешка было. Сенька ещё сказал, что мешки с добром сегодня больше, чем обычно. Я и подумать не мог, что... Он осекся, снова глянув на меня. Куда они направились, не слышал? Мой голос почему-то охрип. Эти молчали, а вот предыдущие говорили между собой что-то про северный порт Дарии. Леля слышала. Я вскочила, но мешок схватил меня за руку и силой усадил на место. — Постой. — Сначала скажи, что делать собираешься. Я попыталась освободить руку. Не дергайся ты, девчонка неразумная. Уронила голову на руки. — Где же мой план? — Их догнать надо, — просипела я. — Догонишь. Что дальше? Они справились с двумя взрослыми барсами. Не знаю, как это у них получилось. А ты решила подарить им еще двоих? Я вскинула гневный взгляд на Мишука и снова опустила глаза. Но он прав. Если это маги, они без труда починят ребят. А что я смогу при этом сделать? Да ничего. Но у нас тоже есть маг. Мне надо каким-то образом оказаться на виду у этих типов. Но только мне. Я подняла руку, останавливая Жига. Их интересуют взрослые сильные оборотни. Сведений, что похищают женщин, нет. Значит, мне придется постараться, чтобы меня заметили и забрали с собой. Подчинить они меня не смогут, а значит, есть шанс. Ты сошла с ума. Фески смотрел с ужасом. Ты представляешь, что они могут с тобой сделать? Даже если мы будем страховать. Ни в коем случае. Они едут в порт, значит, поплывут на корабле. Я должна оказаться на том же корабле, что Рен и Барни. мне проще на меня не действует подчиняющий амулет значит я в большей безопасности чем любой из вас кто то должен отправиться в замок и все рассказать насториусу и надо еще срочно предупредить глав кланов о том что случилось нельзя откладывать визит королю кто то должен заменить рена ты планируешь освободить барсов мешук внимательно смотрел на меня Когда я сорвала амулет с Нури, стало гораздо проще совладать с ним. Хочется надеяться, что и здесь получится. Передайте Насториусу, что я буду ждать его на корабле. Может, если бы он привез якобы на продажу кого-то из оборотней, думаю, смог бы встретиться с нашими врагами. Плохой план, задумчиво произнес мешок. Все, что есть. Теперь мы хотя бы знаем направление, только не знаем, как догнать этих типов. И как привлечь их внимание, не вызывая подозрения? Еще как вас всех потом вытащить с корабля? Закончил Фески. Первые две проблемы. Мишук открыл тетрадь и на чистом листе нарисовал кривую линию. Это тракт, по которому обычно все ездят. А это он соединил прямую линию две части кривой. Тропа через болото. Верхом проехать можно, я провожу. А привлечь внимание, да твоя огненная грива кого угодно привлечёт. Только одежду надо попроще. И подстраховать я тебя смогу хотя бы в дороге. И проследить, на какой корабль вас доставят. А ещё у меня остались вдали связи. В общем, мешок кивнул ребятам, вы отправляйтесь в замок. Передайте все, что узнали. С Насториусом мы встретимся на постоялом дворе бродяга. Это рядом с портом. Плохой план. Он снова вздохнул. Но ты права. Поторопимся.